Завел себе новый русский офис со всякой оргтехникой, сказал Коля. Приноси там еще от за покупки. Процессор, принтер, клавиатура, а в самом низу мышь сто долларов, коврик для мыши один доллар. Он ругаться, новый блин дает. Скоро тапочки для траканов будет купать. Из двери палаты появилась девушка с ведерком и шваброй. Она кивнула Наташе, приглашая ее с братом во внутрь. А Сургадон накануне обмолвился, что сегодня Коле предстояла какая-то новая процедура. Наташа подумала, что эти, может быть, объяснялось задержкой с уборкой в палате. Она стронула с места тележку и покатила ее мимо поста, мимо посторнившихся сестры и врачихи. Но когда проезжали стол с расклячено на нём компьютером, Коля властно приказал: "Погоди. Тебе отдохнуть бы", робко возразила она. Коля огрызнулся: "А ты перетрудился совсем. Ничего не поделаешь, пришлось тормозить". Наташа остановила тележку и вдруг поняла, что чуть не сделала очень большую ошибку. Её брат впервые за месяцы чем-то серьёзно заинтересовался. Впервые он повёл себя почти как в те бессоснословные времена, когда был деятелен и здоров, а она хотела увести его обратно в палату, чтобы он по-прежнему смотрел в потолок. Компьютер перезапустился, и картинка на дисплее прямо свернулась в ту же самую трубочку. Генни полез в сумку, валявшуюся у него под ногами, и вытащил дискету. Страховочную сообразила Наташа. Когда она у себя на работе ставил какую-нибудь серьёзную новую программу, она тоже от бреха подальше обязательно запасалась такой. Новый перезапуск привёл дискету в действие. Экран сделался чёрным, лишь в углу засветилась угрюмая серо-белая подсказка системы. Гений помедлил, словно перед решительным стартом, потом стремительно набрал длинную строчку команды. которой Наташа ровным счетом ни чегошеньки и не поняла, снова помедлил, нервно погрыснул ноготь, занес палец на ткляришь и ввода, медички благоговейно помалкивали. А ну стой! Что ты творишь, гад? Неожиданно зарычал Коля. Тебя что вчера с курсов для малограмотных выгнали, Кольенька? Испугалась Наташа. Генич, что терпение наконец лопнуло, развернулся вместе со стулом и яростно завопил: да "Так отец, ты на хрен отсюда? Меня из локо видно всё, да? Я посмотрел, как ты сам с этой дурой управился. Коля не остался в долгу. Да не бойся, у меня хоть весь ум в волосах и не ушёл. Объяснил бы как надо, ты всё равно не поймёшь". Гени покрылся мухоморными пятнами и вдруг шваркнул клавиатурой ему прямо на грудь. "Ну валяй, Покажи класс слабо. Коля Диков посмотрел на экран. Потом на собственную безвольную руку в 2 сантиметрах от клавиш и страшно напрягся, всем существом приказывая пальцам двинуться вперёд, достать, дотянуться. Пальцы вздрогнули, сдвинулись и поползли. Учительно медленно поползли к клавишам. которых 9 месяцев не касались. Он взмок от усилий, пока бедно, конечно, долго набирал правильную команду. За это время успело произойти многое. Врачиха молча и ловко закатала ему рукав на левом плече, стиснула остатки мышцы и воткнула шприц, который, оказывается, с самого начала держала наготове в кармане. Сестра исчезла за углом, Тут же выкатила целый стеллаж всякой аппаратуры и принялась налеплять электроды Коли на руки, на грудь. Когда на пост влетел неизвестный, кив вызванный Саргадон, Коля как раз нажимал вот, причем гений придерживал клавиатуру, чтобы ему было удобней. Экран дисплея моргнул и засветился победной радугой Windows. Коля с моргнул с ресниц под и хрипло потребовал: мышь. Дальнейшие часа полтора или около этого слились для Наташи во что-то невнятное и сплошное. Она смутно помнила, как Гений закладывал волосы за уши и деликатно помогал её брату в восторге следя за работой настоящего мастера, а потом, когда Коля разрешил ему вернуться за спасённый компьютер,